Учителем истории будешь малолетним идиотом вдалбливать то, что они и знать не хотят. Потом лет через двадцать, если повезёт, назначат тебя директором школы и вообще продуху тебе не дадут. За успеваемостью следи, за ремонтом тоже. Денег на ремонт хватать не будет, и ты начнёшь с родителей трясти. А если кто из учеников закон нарушит, тебя ещё и виноватым назначат.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 очевидно заранее предупреждённая о таком предложении а зарплатами как у вас осторожно поинтересовалась мама сейчас все отлично участковый получает раза в два то и в два с половиной раза больше чем учитель в школе и опять же уважение народа а участковые пользуются сейчас особым уважением предположим вышел ты на местный рынок чтобы за порядком приглядеть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 И не говори, раньше к рынку подходишь, там в основном жигули, а теперь сплошь иномарки. Есть, разумеется, старенькие, но и такие встречаются, я тебе скажу. Хорошо стал жить народ, попритёрся к новым условиям, всякие бизнесы пооткрывали, кто на рынке стоит, не запросто так, конечно. Кто ещё как-то крутится? Ты такого ухаря Шишова помнишь? Фамилия знакомая.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 — сказал Францев, поднимаясь. Кудеяров почувствовал себя неловко. Он не собирался выпивать. Думал, что просто поужинает, попьет чаю, с участковым ляжет спать. — Я вас знаю, — сказала Алёна. — Ведь это вы у нас тут на коленном месте были, а до вас веник круглов Так и есть, — признался Кудеяров. Вернулся Францев, поставил на стол тарелки, Поверх которых положил буханку хлеба. «Теперь...» «Павел...» «Как тебя?» «Сергеевич, кажется». «Так вот...» «Теперь Павел Сергеевич, большой начальник...» Деловым тоном признёс участковый. «Теперь он майор юстиции и начальник районного следствия. А потому будь с ним откровенна. Мы с тобой без протокола, без подписи твоей поговорим. Надо же скорее убийцу найти. Ты только на его вопросы честно отвечай, чтобы потом неприятностей не было». «Спрашивайте. Я расскажу всё, что знаю». «В каких отношениях вы были с убитой?» — спросил Кудеяров. «Я?» — удивилась женщина. «А при чем здесь я? Мы с ней подруги, можно сказать. У нас мужья — братья родные, то есть мы даже как сёстры были. Но вообще с Кариной дружить трудно. Она обидчивая очень, то есть была обидчивой. Что-то не по ней и сразу обижается»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 На четной стороне живут Погодины, рядом участок Ашимова, потом Романов и небезызвестный Василий Васильевич Кульков. Он же Вася в квадрате. Улица кончается спуском к лесу. Внизу болотце и речка, там люди не ходят. По нечетной стороне первый дом принадлежит леди Степановне Друян, вдове бывшего главы администрации. Следующий участок известного адвоката Куравина потом отец Пётр, который в миру Пётр Иванович Фёдоров, и дом гражданина Уманского, представляющего для меня некоторую загадку. А поскольку тело было обнаружено на дорожке нечётной стороны, то идти она могла или к бывшему директору школы леди Степановне, или к известному адвокату, которого здесь никто не видел уже месяца полтора. Давно в посёлке не появлялся. Потом святой отец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 Это мой дурачок Аркашка попробовал, он ну, наказать обидчика брата. Но потом Уманского зауважал и при встрече всегда с ним здоровается. А тот с ним здоровается. Как-то без обид у них вышло. — Почему вы мужа всё время дурачком называете? — Так он дурачок и есть, большой, здоровый. В спецназе служил, в Дагестане воевал. А как ребёнок. Мы с ним в Ростове познакомились. Я в госпитале медсестрой была, а его раненого привезли.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 Европейскими тоже, даже в соревнованиях принимала участие. Потащила она Лёню в центр зала, чтобы всех удивить. А мне потом рассказывала, что зал стоя аплодировал, но не ей, а Уманскому, который оказался круче всех профессионалов, которых она в своей жизни видела. «Какой мужчина!» — восхитился Павел. «И дерётся хорошо, и танцует, богатый к тому же. Что же она от него ушла? Жадно, вероятно».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 — сказала Алёна, — надеюсь, что скоро уже переедем отсюда. Слава богу. Ой, я, кажется, что-то не то ляпнула. Спасибо, что проводили. Она направилась к двери и уже взялась за ручку. Секундочку. Остановил её Кудееров. А в каких отношениях была Карина с Викой Гореловой? — С кем? — удивилась Алёна. — С училкой, что ли? Да они знакомы-то.